без конца повторяемая миллионами людей, по крайней мере, до того момента, как в ней исчезнет всякий смысл. «Ты меня любишь?» Но не может мужчина отвечать на такой вопрос утвердитель. В лучшем случае промычит что-нибудь трудно интерпретируемое, потому что для него это будет ответ – Из -под По крайней мере, так он понимает. И не нужно бороться с ним, перевоспитывать его. Он так устроен. Дождитесь, пока он сам скажет нужные слова. Ведь скажет, и вам самой востократ приятнее будет услышать их без соответствующего стимула. Тоже касается и всей остальной информации, повторяю, сам скажет или наоборот не скажет информацию, которую он захочет утаить, вы все равно так просто не добудете. Придется прибегать к инструментарию следователя, а это унизительно, так что утешитесь старой истиной. «Кто не спрашивает, тому не солгут». Нет, конечно, смотря что спрашивать. С точки зрения мужчины, а именно эта точка зрения, насколько я понимаю, вас интересует, женские вопросы подразделяются на две неравные группы. А. Контролирующие и Б. Все остальные. Все остальные вопросы мужчина любит, поскольку они дают возможность продемонстрировать несравненную информированность, вовлеченность, и включенность. Спроси, чем отличается V-образная восьмерка от двигателя к классической компоновки. Попробуйте ничего не перепутать. Вы доставите ему ни с чем не сравнимое удовольствие прочесть соответствующую лекцию, которая будет предъявлена в сию же минуту. Скорость предъявления не зависит от ума, образования и темперамента. На такую удочку ловятся все мужчины без изъятия. Более того... Нежелание развивать потенциально благодатную тему как раз может служить верным показателем кризиса в отношениях. Значит, вы слишком часто спрашивали что-то не то. И напротив, правильный вопрос может стать шагом на пути ликвидации кризисных явлений. В том случае, если он позволит как следует раскрыться во всю глубину его Эрудиции. Это не важно, что вы ничего не поймете. Он, может, и сам толком не понимает. Главное, он самоутвердится, почувствует свою значимость и будет обязан этим именно вам. Подходящие темы для выступлений, все, что связано с автомобилем, Решительно все, что связано с курсом доллара и евро. Неплохо поговорить о перспективах кандидата от демократической партии в Соединенных Штатах Америки. Отлично идут вопросы об эволюции холодного оружия в период правления от Карла IX до Ледовика XV. Как вариант вопрос о разнице между револьвером и пистолетом, Просто и экономно. Особо ценятся вопросы на кулинарную тему. Если у вашего соуженного есть начатки познаний в области приготовления, например, шашлыка. Ведь в глубине души мужчина уверен, что кухня искусство мужское. По преимуществу. Дайте ему укрепиться в этом заблуждении. Вопросы же первой группы, а именно те, которые мужчина идентифицирует как контролирующие, вызывают стойкую отрицательную реакцию уже в момент произнесения, а иногда и за секунду до того. Например, где ты был, куда ты идешь?